Глава девятнадцатая. Собрав вещи, Пен ждала в гостиной. Через несколько минут спустился Боди с сумками, а Мэлла не шла за ним. Она смыла с лица кровь и надела чистую белую блузку. «Мы можем остаться у тебя?» — спросила она. «Конечно», — сказала Пен, посмотрев на Боди. «Вы уверены, что вечером вам не нужно ехать обратно?» «Ну...» Но... «Я не пытаюсь от вас отделаться, просто если Харрисон...» Позвонил в полицию, то будет лучше, если вас не окажется в этом штате. «Он не станет доносить», — сказала Мелани. «Он знает, что в этом случае мы все расскажем». «Наверное, перед отъездом лучше хорошенько выспаться», — заметил Боди. «А утром поедем». «Хорошо». «Ничего хорошего», — подумала Пен. Она вообще не хотела с ними расставаться, но знала, что долго оставаться они не смогут. Начиная с завтрашнего дня, они бы пропустили школу и курсы Боди. Кроме того, будет лучше, если они поскорее уедут, прежде чем Мелани натворит еще больше глупостей. Тем не менее, готовность сестры к отъезду ее удивила. «Лучше не выпускать ее из виду», — подумала она. «Я заеду куда-нибудь за фастфудами», — предупредил Боди. «Прихвачу что-нибудь на ужин». «Здесь неподалеку Джек в коробке», — он кивнул. «Я видел его. Вам что взять?» «Неплохо бы так, У них они отличные». Уже на улице, выйдя за дверь, Пен почувствовала в себе сомнение. «Как думаешь, должны ли мы оставить свои ключи от дома?» «Ни в коем случае», — ответила Мелани. «Это по-прежнему дом нашего папы. Джойс не имеет права вышвыривать нас на улицу». «Пожалуй, что так». Мелани вместе с Боди отправилась в фургон, а Пен села в свою машину и поехала за ними по Сан-Висенте. Возвращаясь домой, Пен размышляла над тем, что Мелани может передумать насчет утреннего отъезда. Трудно представить, что она откажется от идеи прижать Джойса Харрисона, особенно после того, что она слышала. Наверное, у нее есть какой-то план. Может надеяться улизнуть сегодня вечером, и что тогда? Одному Богу известно. Нужно совсем спятить, чтобы спрятаться у Харрисона дома, а затем напасть на Джойс. Нужно следить, чтобы она от нас не ускользнула, даже если для этого придется всю ночь не спать. Остановив машину на стоянке перед домом, Вен задумалась над тем, стоит ли их ждать. Заказ в ресторане быстрого питания не займет больше пяти минут. «Не будь такой трусихой», — сказала она себе. «Если не собираешься переезжать, тогда какой был смысл покупать дробовик? Нужно снова привыкать к этому месту». «Он забрал мои трусики. Именно здесь, сегодня днем. Может, он один из местных жильцов, как Мэнни. Но это не Мэнни, а кто-то другой. Я не могу здесь жить». — поняла она. Пен не могла покинуть даже сиденье своего автомобиля. Пока рядом Боди, все будет в порядке. Завтра я найду новое место. Поживу в мотеле, пока Боди уедет уже завтра. Боди должен был уезжать. Он должен увезти отсюда Мелани, подальше от всего этого. Я бы и сама не прочь сбежать от этого. Но я не могу, пока папа в таком состоянии. Нужно позвонить в больницу или съездить туда вечером. Что делать, если там будет Джойс? Надо что-то делать с этой парочкой. Они не должны выйти сухими из воды. Завтра пойду в полицию и все им расскажу. Если они начнут расследование вокруг Харрисона, может, из этого что-то выйдет. Так и сделаю. Если только они сами здесь не появятся, чтобы арестовать Мелани и Боди. По крайней мере, мы вытащили ее из дома Харрисона. Боди был прав. Надо было оставить ее там. Может, ей удалось бы выбраться наружу без нашей помощи. А может и нет. Они могли ее схватить. И Бог знает, что бы сделал Харрисон. Мы приняли правильное решение. Но каков их следующий шаг? Они поймут, что мы их подозреваем и что они будут делать тогда. Возможно, ничего. Харрисон — адвокат. Он знает, что у нас нет никаких доказательств. Но может быть достаточно уже того, что мы их подозреваем. Так что же он собирается делать? Убить нас? Всех троих? Это был бы рискованный шаг. Рисковать он не станет, если только не отчаяется совсем. Мелани и Боди уедут уже завтра. Однажды он узнает об этом и тогда расслабится. А я пойду все расскажу копам, и у него не будет нужды заставить меня замолчать. Нужно только пережить эту ночь. Пен представила, как Харрисон вышибает дверью квартиры и, врываясь внутрь, начинает дикую пальбу из своего пистолета 38-го калибра. С громким хлопком пуля пробивает грудь Мелани. Боди бросается бежать, но пуля настигает его в спину. Сама Пен бежит в комнату, хватает ружье и выстрелом разрубает Харрисона напополам, едва только он входит в дверь. Затем она спешит в гостиную. Мелани умерла, но Боди еще дышит. Все будет хорошо», — говорит ему она. «Мы тебя вылечим». «Миленько», — сказала она себе, — «избавляюсь от сестры и спасаю Боди». Пен понимала, что не является экстрасенсом. Это была сфера Мелани. Но она также признавала силу грез. То, что она сейчас себе представила, было возможным сценарием. Маловероятным, но тем не менее возможным. Поэтому, на всякий случай, она поставит к двери стул и будет держать дробовик поблизости. Харрисон, уверила она себе, должен быть сумасшедшим, чтобы ворваться и начать бойбу. Но у него есть пистолет. И наручники. Бывший частный детектив — Почему он не отдал удостоверение и жетон, когда уволился из агентства? Может, соврал, что потерял их? Это еще пара зацепок, которые могут оказаться полезными, особенно если учесть, что он замешан в изнасиловании. Но не настолько полезными, как наручники. Не начинай, прекрати себя терзать. Он ведь что-то сказал той ночью, что-то о работе. Только что именно? Он в кого-то стрелял? Нет, просто пару раз доставал пистолет. Говорил, что это нудная работа, не считая отдых. Вот дерьмо. Она вздрогнула, когда кто-то постучал в окно. На нее смотрела Мелани. Пен вылезла из машины. «Ты давно здесь?» — спросил Боди. В руках у него были пакеты с едой. Пен покачала головой. «Несколько минут. Должна ли она рассказать о том, что Харрисон имел опыт угона автомобилей и о том, что у него, возможно, даже есть для этого инструменты? Мелани тут же захочет их найти». «Полуночные поиски инструментов?» «Не стоит раскачивать лодку. Оставим это полиции». Она достала чемодан и прошла через передние ворота. Направляясь к лестнице, Пен скользнула глазами по всем квартирам вокруг бассейна. «Он живет где-то здесь?» Пен знала несколько жильцов, но он может оказаться в числе тех, кого она не знает. «А вот он меня знает. И у него есть мои трусики». Он хотел трахать меня, пока у меня не снесет крышу, и... Хватит!» Призывая себя к спокойствию, Пен торопилась наверх. «Сегодня Боди ночует здесь, и при нем этот урод ничего не посмеет сделать. Это последняя ночь, которую я провожу здесь, подонок. Не повезло тебе». Она открыла дверь и опустила взгляд на ковер. За время ее отсутствия никто не оставил ей никаких записок. Пока не и Пын накрывали на кухне стол, Боди опустился вниз, чтобы забрать остальной багаж. «Вы правда собираетесь завтра уезжать?» — спросила Пын. «Думаю, да. Я вернусь, если состояние папы изменится. Давай съездим в больницу сегодня вечером». «Какой в этом смысл? Он просто... Это все равно, что он мертв. Не могу видеть его таким». Мелани опустилась на стул, взявшись за голову. «Просто хочется обо всем забыть». Я хочу спать. Как ты себя чувствуешь? У меня голова раскалывается. Я принесу тебе аспирин. Пен отправилась в ванну и открыла аптечку. Потянувшись за эксидрином, она заметила баночку снотворного. Это был кваалют, 150 мг. Препарат, выписанный ей врачом, когда она жаловалась на бессонницу во время сложного периода после изнасилования. Срок годности истек. Но таблетки не должны причинить вреда. Даже если они будут не так эффективны, как раньше, двух штук хватит, чтобы усыпить Мелани на всю ночь и зарубить на корню ее план побега, если таково имеется. Руки Пен дрожали, она высыпала на ладонь пару таблеток. «Нехорошо это», — подумала она. «Но так она уснет, и нам с Боди не придется всю ночь за ней присматривать». Спрятав флакон с лекарством, она вышла из ванны и вернулась на кухню. Боди сидел за столом. Пен достала из шкафа стакан и наполнила его водой. Я принесла для мыла спирин, пояснила она. Буди кивнул. Поставив перед сестрой стакан, Пен высыпала таблетки ей на ладонь. Это новые таблетки, сказала она. Очень хорошо действуют, но могут вызвать сонливость. Хорошо, ответила Мэл, не отправив их в рот, запив водой. Ты нас хорошо видишь? Тебя не тошнит? Спросил Буди. Нет, только болит голова. «Тебе лучше поспать после еды», — предложил Боди. «Да». К ужину у Пен имелась бутылка пива для Боди, а себе и Мелани она налила вина. Сев за стол, Пен вытащила из бумажного пакета тако и положила его на тарелку. Боди и Мелани развернули чизбургеры с беконом. Кроме того, Боди купил для всех начо, чипсы с плавленным сыром и зеленым чили. «Не хватает только ансамбля мариачи», — заметил Боди. Примечание редактора. Мариачи — жанр мексиканской народной музыки. «Надо было приготовить Маргариту», — сказала Пен. «К счастью, она этого не сделала», — отметила для себя Пен. «Иначе не будет проку от снотворного. Немного вина вряд ли станут проблемой, а вот текила может нейтрализовать действие таблеток». «Может, расскажешь Пен, что случилось днем?» — предложил Боди. Мэла не пожала плечами. «Рассказывать особо нечего». — ответила она, откусив кусочек чизбургера. — Похоже, — сказал Боди, — они много чего о нас говорили. Причем отнюдь нелестного. — Да, — Харрисон говорил в первую очередь и тебе, — сказала Мелани, радостно глядя на Пен. — Причем в таких выражениях, которые заставили бы краснеть твоего телефонного поклонника. — Какая прелесть! — пробормотала Пен и укусила Така. — Да, — Он считает, что за моим звонком и проникновением в гараж стоишь именно ты. Сказал, что ты хочешь отомстить за себя. Он случайно не сказал, почему. Сказал это потому, что он бросил тебя. Вот как. Грозился подправить твой фургон. Мой фургон в порядке. Говорил, что хочет надрать тебе задницу, добавила Мелани. Буди поставил пиво на стол. Надо было проучить этого подонка, пока была возможность. — Что он говорил о несчастном случае? — спросила Пен. Они в курсе, что мы все знаем. Первое, что Харрисон сделал, когда они вернулись, проверил гараж. Он понял, что телефонный звонок был уловкой, чтобы посмотреть машину еще до того, как обнаружил разбитое окно. Когда он вернулся домой, то сказал Джойс, — Я так и знал. Эти гребаные придурки подозревают нас. Потом он ее успокоил, сказав, что мы никогда ничего не сможем доказать. — В этом он, вероятно, прав, — согласился Боди. Джойс боится, что папа видел Харрисона за рулем. Она предложила ввести воздух ему в вены. Пэн застыла. «В больнице?» «Да, но Харрисон сказал, что нужно быть идиотами, чтобы так рисковать. Папа все равно никогда не придет в сознание. Он сказал, что нужно подождать и посмотреть. Даже если папа оклемается, существует лишь малая доля вероятности, что он вспомнит случившееся». Боди кивнул. «Вероятности, правда, мала. В детстве я упал с крыши, и до сих пор не могу вспомнить падение. «Что ты делал на крыше?» — спросил Эпен. «Не знаю. Где-то за час до этого я пообедал, а потом сплошная пустота, пока я не очнулся в машине скорой помощи». Прям как Петер Харкос, который стал экстрасенсом», — сказала Мелани. «Он упал с крыши или с лестницы?» «Но меня это экстрасенсом не сделало, и слава богу!» «Один у нас уже есть?» «А что, вам одного слишком много?» скинула бровь Мелани. На мгновение Боди показался раздраженным, а затем помрачнел. «Я хотел сказать, что одного нам хватит. Но спасибо». «Прекрати», — потребовала Пен, обращаясь к сестре. Мелани посмотрела на нее лукавым взглядом. «Уверена, вы не дождетесь, чтобы избавиться от меня. А помнись, мы на твоей стороне. Тогда почему вы двое так хотите спровадить меня в Феникс?» «Для твоего же блага», — ответил Боди. Да, конечно. Смотри, что ты натворила сегодня, сказала Пен, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Ты нарушила, Бог знает, сколько законов много пользы от закона. Господи, ты же напала на Джойс. Она пыталась убить нашего отца. Может быть, не может быть, а точно. Кроме того, ты подвергла себя реальной угрозе, и боди тоже. Вас обоих могли убить из-за твоей дурацкой выходки. Пока ты в безопасности сидела в машине, — Эй! — запротестовал Буди. — Кто-то должен был остаться на улице, чтобы позвать на помощь, если что-то пойдет не так. Пен хотела пойти вместо меня. — Конечно, давай заступись за нее. — Проклятие! — Буди хлопнул бутылкой по столу. Пен вздрогнула. Мелани подпрыгнула и, расплакавшись, выбежала из кухни. Буди посмотрел ей вслед, а затем, повернувшись к Пен, покачал головой, пробормотав. — Извини. — Она сама напросилась. — Знаю, но... Вздохнув, он отодвинул стул и встал. «Лучше извиниться перед ней». Боди нашел ее в комнате Пен, лежавшей на кровати в обнимку с подушкой, которая закрывала ей лицо. Он присел рядом. «Оставь меня в покое», — пробормотала она. «Мне жаль, я погорячился. Может, вернешься и поешь? Я не голодна. Разве ты не хочешь вырасти, чтобы стать большой и сильной? Ха-ха-ха. Ну же, Мел». Я просто хочу поспать. Я устала, и у меня болит голова. Ты будешь чувствовать себя лучше, если выйдешь и доешь свой гамбургер. Нет, не буду. Боди положил руку ей на живот. От ее тела через блузку исходило тепло. Мне не нравится твой расстроенный вид. Она потянула носом. Вы оба против меня. Это неправда. Может, мы поспешили, отругав тебя. Но все это от волнения. Мы не знали, что с тобой, пока ты находилась там. «Со мной все было в порядке. Но мы этого не знали. Мы волновались, потому что любим тебя. Никто против тебя не настроен. Ну, кроме Харрисона и Джойса». Ее губы растянулись в трепетной улыбке. Она сдвинула с лица подушку и положила ее под голову. Кончиками пальцев она смахнула с лица слезы, сделала глубокий вдох и выдохнула. «Я не хотела причинять вам столько хлопот. Все в порядке». На самом деле, в каком-то смысле это было интересно. Пенна вправду хотела ворваться и вытащить меня оттуда. Да. Пришлось пригрозить ей физической расправой, чтобы удержать в машине. Я не должна была так с ней разговаривать. Уверен, она все поймет. Последние дни были трудными для всех нас. Можно тебя попросить закрыть шторы? Боди встал, дернул за шнур, отгородил занавесками комнату от вечернего света. Я выйду, как только почувствую себя лучше. Я побуду с тобой. Нет, иди доедай. Уверена? Да. Только, пожалуйста, не доедайте мой гамбургер. Я приду позже. Буди наклонился над кроватью и нежно поцеловал ее в губы. Спокойной ночи, — прошептал он. Покидая комнату, он начал закрывать дверь, но тут же понял, что Мелани может неправильно это расценить, поэтому оставил ее широко открытой. Вернувшись на кухню, он обнаружил Пен за столом. Посмотрев на него через плечо, она спросила, «Как она?» «В порядке. Хочет вздремнуть. Наверное, это неплохая идея». Она просила оставить ее ужин. «Думаю, ей уже лучше». Боди сел за стол напротив Пен. Он почувствовал облегчение в отсутствии Мелани и вину за это чувство. Его чизбургер с беконом остыл, но все еще имел приятный вкус. Откусив, он запил его глотком пива. «Похоже, она не очень рада завтрашнему возвращению», — сказала Пен. «Я и сам не рад. Мне казалось, ты будешь счастлив выбраться из всего этого. Мне не нравится идея оставить тебя одну, свалив всю ответственность. Мелани наломала дров, а ты останешься расхлебывать последствия. Со мной все будет в порядке. Я в потасовке участия не принимала. Когда вы смело не уедете...» Харрисон может решить, что победил. Скорее всего, он сделает вид, что ничего не произошло. В этом он хорош. Что ты имеешь в виду? Пен покачала головой. Он ничего не станет со мной делать. Надеюсь, ты права. Только не говорит, он уверен, что за всем стоишь ты. Пусть думает, что хочет. Пен бросила в рот чипсы. Немного сыра прилипло к верхней губе. Она проживала, а затем слезнула с губы. «Наверное, Мелани лучше не говорить, по крайней мере, пока вы не уедете. Но завтра я хочу пойти в полицию и все им выложить». Боди нахмурился. «Ты думаешь, это хорошая мысль?» «В первую очередь, это самозащита. После того, как я обращусь в полицию и обвиню этих двоих, сомневаюсь, что они осмелятся меня преследовать. Будет смотреться не очень хорошо, если со мной что-нибудь произойдет после такого. С другой стороны, я хочу убедить полицейских». Кто знает, может, они найдут доказательства. — Лучше они, чем мы. — Это точно, — согласилась Пен. — В любом случае, я не знаю, что еще можно предпринять после всего произошедшего. — Мелани наверняка найдет пару идей на этот счет. Пен осмотрелась по сторонам, будь то желая убедиться, что сестра тайком не проникла на кухню, а затем добавила. — Боюсь, она прячет туз в рукаве. До утра времени много. — Да, — согласился Боди. Понимаю, что ты имеешь в виду. Она подремлет, а когда мы уснем, ускользнет. Я бы не исключал такой возможности. Нельзя отдавать ей шанс».